хируррную операцию мог бы сделать Реймерс, но нет. Он Эдгар не желает увеличивать риск смертного исхода из-за идиотского бойкота, который эти господа postanвили провести сегодня. Он несётся, развивающимся в белом халате, по длинным коридорам клиники. Всё идёт своим заведенным порядком в клинике 24 врача еврея. И сегодня, как обычно, Все на месте, включая и маленького Якоби. Работа спорится, как всегда, о бойкоте ни слова. Но за внешне равнодушными лицами Эдгар угадывает скрытое напряжение. Маленький Якоби бледен. Несмотря на все средства, руки у него сегодня слегка потеют. «Подготовьте больного, 978», — отдает Эдгар распоряжение сестре Елене. Вдруг появляется Реймерс. С присущим ему несколько грубоватым добродушием, Он тихо просит Эдгара: "Улепётовайти, господин профессор, оставаться вам здесь абсолютно бессмысленно. Нельзя знать, что может учинить взвинченная чернь. Если вы уйдёте, мне может быть удастся увести маленького Якоба. Его присутствие здесь сетейшее самоубийство. Ладно, дорогой Реймерс, вы своё заклинание изрекли, а теперь приступим к больному 978." Он производит операцию. Едва успевают отвезти больного в палату, как они являются. В руках у них список 24 врачей, служивших в городской клинике. Они спрашивают, где эти врачи. На персонал оказывается пассивное сопротивление, отговаривается незнанием. Предводительствовая несколькими студентами-фашистами, они устраивают форменную охоту на названных врачей. И два поймав кого-нибудь, они выводят его на улицу. Они не позволяют врачам снимать халаты. И если им попадается кто-нибудь без халата, заставляют на диетиво. Перед главным входом стоит огромная толпа. И как только появляется белый халат, он мгновенно исчезает в ней. Под дикой улюлюканье свист лютой ругань. Добрались до Эдгара. Вы профессор Оперман обращается к Эдгару Типсу с двумя звёздочками на воротнике. "Да", говорит Оперман. "Номер 14, значит, есть". "Удовлетворённо", говорит другой, и вычёркивает его имя в списке. "Вы должны немедленно покинуть это учреждение. Следуйте за мной", приказывает первый с двумя звёздочками. Профессор Оперман только что проездил операцию. Смешивается сестра Елена. Это уже не её обычный тихий голос. Её круглые корей глаза огромны от гнева. Необходимо, сдержанно говорит она, чтобы больной ещё некоторое время оставался под наблюдением профессора. У нас есть приказ выставить этого человека на улицу, заявляет тот, что от двух звёздочек. Мы обязаны выгнать отсюда всех еврейских врачей во имя очищения Германии, торжественно изрекает он заученную фразу, старательно избегая диалектных словечек. И точка. Одна из сестер тем временем вызвала тайного советника Лоренца. Он с грохотом вваливается в коридор, и огромный, в развивающемся халате, подавший с краснолицей головой вперед, движущийся горой, устремляется на непрошенных гостей. «Что здесь происходит, сударь?» — громыхает он, и слова, точно обломки скал, вылетают из его сверкающего золотом зубов рта. «Что вы себе позволяете? Я здесь хозяин, понятно?» Даниил Советник Лоренц, один из популярнейших врачей в стране, пожалуй, самый популярный. Даже кое-кто из ландскнехтов знает его по портретам в иллюстрированных журналах. Субъект от двух звёздочек приветствует его древнеримским жестом. Национальная революция, господин профессор, поясняет он. "Жудов гнать ото всюду. У нас приказ выбросить их из клиники. Всего 24 штуки". придётся вам милостивые государи выбросить за одно и 25-го старый лоинс здесь не останется Как угодно, господин профессор, говорит тип с двумя звёздочками. Мы действуем по приказу. Седовласый Бойся Бога впервые в своей жизни чувствует своё бессилие. Он видит теперь, что профессор Апперман был прав. Охватившая страну болезнь не острая, а хроническая. Он вступаясь в переговоры в покое хотя бы профессора Атермана. Я ручаюсь за то, что он уйдёт из клиники. Он сkneхт нерешительности. Ладно, говорит он наконец. Беру на свою душу. Вы гарантируете мне, господин профессор, что этот филосек не прикоснётся больше ни к одному орейцу. И в течение ближайших 20 минут покинет это здание. Помните, мы ждём. Молочники отпускают Эдгара и уходят. А через несколько минут они возвращаются. Какой это бессовестный ориец позволил сегодня этому еврею оперировать себя? Осознаётся они. Старик Лоренцо шёл. Вместо него доктор Реймер спетается у резонитик. Не хватит ли на сегодня господа хорошие? Он старается сдержать себя, но в голосе его слышится тихое рычание. Заткнитесь. пока вас не спрашивают, обрывает его тип с двумя звездочками. Какой-то студент ведет их к оперированному. Они входят в палату. Реймерс за ними, Эдгар, чуть пошатываясь, машинально семенит вслед. Анестезия при операциях дыхательных путей затруднена. Эдгар Аперман придумал специальный способ для таких случаев. Больной Петер Дейке находится в сознании, но под действием большого количества морфия Голова его представляет собой сплошную белую повязку. Блуждающим, невидящим взглядом блестящий глаз смотрит он на ворвавшихся. С искаженным от ужаса лицом, широко раскинув руки, стоит перед кроватью дежурная сестра. Ланскнехты твердыми шагами подходят к горожащей женщине и отстраняют ее. Нацисты народ организованный, они все предусмотрели. В руках у них резиновая печать».